Глава сорок девятая Жидкость попадает в мой организм, даже несмотря на то, что я захлебываюсь ею, отплевываясь и кашляя. Она струйками стекает в горло. Все смотрят на меня в полном ужасе, кроме, ну, вы понимаете, плохих парней. Широко открыв глаза, я жду, пока чай подействует. Я жду и жду и жду, но ничего не происходит. Вот черт, он на меня не действует. Я очень хочу показать принцу средний палец и похвастаться своим потрясающим щитом Купидона или чем-то там еще, что не дает магии причинить мне вред. Но понимаю, что это было бы глупо. Вместо этого я быстро сглаживаю черты лица и заставляю тело расслабиться. Я делаю так, чтобы мое лицо ничего не выражало, совсем как у солдат. «Купидон краше, когда у нее нет ни одной мысли в голове, не так ли, дорогая?» спрашивает принц Эльфар свою жену. «Сура выглядит несчастной, но я не чувствую ни малейшей жалости к ней. Она предала меня, Белрена, Дуру, Акота, восстание всех». «Ты будешь выполнять все мои приказы», сообщает мне принц Эльфар. «Теперь твоя верность принадлежит мне». «Я убью тебя, черт побери!» — грозит Эверт принцу, бьется о железные цепи и его стражей. Принц игнорирует его и смотрит на меня, что-то высчитывая, и я быстро киваю. «Черт, разве люди с контролем сознания кивают?» «Я не знаю». «Думаю, он удовлетворен моим ответом, потому что продолжает говорить». «Первое, что ты сделаешь, — это используешь свои способности Купидона на моих солдатах. Я хочу, чтобы каждый из них любил и уважал меня. Как только ты с этим покончишь, можешь переходить к Фейри на каждом острове». «Боги, этого парня недостаточно обнимали в детстве или что?» Принц поворачивается к своим людям. «Отведите их всех в камеру. Кроме того, что без сознания, его можно запереть с ней, пока она работает. Держите меч на готове, все время». Я стискиваю зубы, но сохраняю пустое выражение лица, пока Силреда, Эверта и Белрена тащат прочь. Эверту удается пнуть одного из солдат в голень, но тот едва вздрагивает. Когда двое солдат поднимают Ронака, я вижу, как он приоткрывает один глаз, чтобы посмотреть на меня. А затем снова притворяется. Во мне вспыхивает надежда. Эльфар говорит Гаммону. «Начинай собирать фейри, которых нужно привести к ней. Начни с тех, на ком скоро закончится действие чая». Гаммон кивает и отправляется исполнять приказ. Принц обращается к Акоту. «Ламашту, покажи своей паре ее новую комнату. Помни, она твой враг, ты верен мне. Если Генфин попытается что-то сделать, уничтожь его». А кот кивает и встает из-за стола, чтобы подойти ко мне. «Я скреплю зубами, у меня все силы уходят на то, чтобы не сказать принцу, чтобы он отвалил». «Он забрал у меня мою пару, превратил кота в оболочку, злую и пустую внутри. Я ненавижу его за это, и я обязательно уверюсь, что он заплатит». А кот топает ко мне, а затем берет за руку и уводит прочь. «Мы с Ронаком оказываемся в пустом здании, напротив павильона. Там пахнет кожей и потом». Ронака приковывают к крюку на стене, а меня оставляют стоять посреди комнаты, и я изо всех сил изображаю манекен. На удивление легко стоять и выглядеть так, будто в голове нет никаких мыслей. А кот идет к двери, а я смотрю на Ронака, который снова открывает глаза. Убедившись, что никто больше не видит, я подмигиваю ему. На его лице появляется удивление, которое сменяется гордостью, после чего он снова притворяется. «Теперь, когда он знает, что я не под контролем, а я знаю, что он в курсе происходящего, я позволяю своему разуму мчаться по придуманному мной же плану. Шансов мало, и все зависит от внешних факторов, но если он сработает, мы сможем выбраться из этого живыми». Вероятно, возможно. Черт, я очень на это надеюсь. Я смотрю, как солдаты выстраиваются перед окотом в линию у дверного проема. В отличие от пустых взглядов и механических движений остальных, эти солдаты явно чувствуют себя не по себе. Некоторые из них неловко дергаются, а другие постоянно тянут себя за волосы или уши или бьют по голове, как будто пытаются заглушить голос, управляющий ими. Другие кричат или смотрят по сторонам в замешательстве, но многие выглядят сердитыми и встревоженными, как окот, когда я застала его в комнате. Очевидно, что на них перестает действовать чай. «Пока окот занят, я быстро вызываю лекс. Она немедленно появляется и не успевает даже поздороваться, как я уже срываю с ее спины лук и стрелы. «Мне это нужно», — шепчу я, быстро прилаживаю колчан и лук. «Ладно». «Быстро, назад в завесу, здесь небезопасно», — шепчу я, прогоняя ее. Кивнув, она исчезает, и как раз вовремя, потому что как только дерганные солдаты выстраиваются в ряд, мимо них проходит принц и присоединяется ко мне. Два стража за его спиной несут похожее на трон кресло и ставят в комнате, чтобы Эльфар мог сесть, а затем они занимают свои места, чтобы следить за Ронаком. Принц важно садиться и выглядит при этом, как настоящий засранец, и принимается нетерпеливо барабанить пальцами. Он поднимает на меня свои ледяные глаза. «Ради твоего же блага, Купидон, тебе лучше понадеяться на успех своего начинания, иначе все обернется очень большой кровью. Я сглатываю, я поворачиваюсь и смотрю, как окот выводит вперед первую фейри. Должно быть, она каменная, Фейри, потому что у нее на голове друзы и драгоценные камни. Она дико озирается по сторонам, явно встревоженная, а кот останавливает ее перед принцем, и я встаю за ней. Что происходит? Где... где я? Принц холодно смотрит на нее. Я вкладываю стрелу любви. Я не хочу стрелять в нее, но если я этого не сделаю, то не сомневаюсь, принц убьет Ронака. Это совершенно очевидно, судя по приставленному к его горлу мечу. Вспомнив, как среагировал на стрелу огненный Фейри Ферна, я целюсь вне жизни на важную часть тела Фейри и пускаю стрелу. Она попадает ей в руку, и я вздрагиваю от импульса. Фейри дергается, шипя от боли, но я вталкиваю стрелу и убеждаюсь, что Фейри стоит лицом к принцу. Из «Стрелы любви» вылетает шлейф розового цвета и кровь. Я бы хотела уйти в завесу и сделать все как положено, ведь тогда «Стрела» бы не ранила Фейри. Но принц никогда не позволит мне этого сделать, и, кроме того, я не могу так рисковать. Ронок одичает и никогда не очнется. В прошлые два раза мне повезло, я не хочу рисковать снова. Фейри немного пошатывается, сжимая руку. Стрела любви все еще торчит из ее кисти. «Я стою рядом, не совсем понимая, что делать. Должна ли я вытащить стрелу, дать ей время подействовать? У Ферна, влюбленное обожание, кажется, развелось почти сразу. Фейри отдергивает руку, когда я прикасаюсь к ней». Она оцепенела, смотрит на стрелу и кажется еще более сбитой с толку, чем прежде. «Ну?» — спрашивает принц, пристально глядя на нее. «Получилось? Черт, как я должна отреагировать? Должна ли я что-то сказать, упасть к его ногам от изнеможения? Я не знаю, как должны вести себя люди, разум которых контролируют. Хотелось бы прочитать «Надлежащее руководство». В итоге я просто киваю с открытым ртом, как выброшенная на берег рыба. Я поворачиваюсь лицом к Фейри, и она проводит рукой под рузом на своей голове, царапая ногтями сколы. М -м, «Любишь принца?» — тупо спрашиваю я самым механическим голосом, на который способна. Фейри наклоняет в бок голову, глядя на меня. «Я... рука болит!» верно. Может, мне стоит отвечать односложно? Оглядываясь на принца, я твердо поворачиваю голову влево и вправо, не двигая шеей. Мои плечи подняты практически до ушей, я не знаю почему, просто кажется, что так нужно делать, когда ты под контролем». Я бы хотела, чтобы Фейри как-то изобразила любовь, но она не способна даже говорить предложениями, поэтому я вынуждена подтвердить то, о чем принц уже догадался, иначе у него не возникнут подозрения». «Нет, работает принц». «Вот это уже похоже на ответ марионетки. Может быть, принц поймет, что его план глуп и так или иначе не сработает?» «Пришлите другого», — рявкает принц. Проклятие. Фейри оттаскивают, стрела все еще торчит у нее в руке и приводят еще одного Фейри. На этот раз передо мной широкоплечий мужчина с лицами на каждой стороне головы. Он продолжает стучать кулаком по лицу сзади, встревоженный происходящим в его помутненном разуме. Или это разумы во множественном числе. У него их два, череп у него немного великоват. «Делай!» — с нетерпением приказывает принц, потому что я продолжаю стоять. «Упс! Мне обязательно нужно постараться не отвлекаться, когда рядом мой заклятый враг. Я выпускаю еще одну стрелу и попадаю Фейри в то же самое место на тыльной стороне ладони. Парень даже не вздрагивает никакой реакции, как будто он даже не понимает, что я только что поразила его стрелой» и от него не исходит ни капли любви. Когда принц смотрит на меня в поисках подтверждения, я качаю головой, по-прежнему не двигая шеей. Признаться это странно. Я просто верчусь всем туловищем влево и вправо. Принц смотрит на меня так, будто я самая большая идиотка, с которой он когда-либо имел несчастье иметь дело. «Еще одного!» — говорит он. Я выпускаю стрелы любви еще четыре раза с одинаковым результатом. Никакой любви. Даже намека на симпатию нет. Просто ничего. Я даже пытаюсь несколько раз подышать страстью. Если они захотят его, это поможет мне выиграть время. Но нет, это тоже не действует. К этому времени на деревянном полу собралась лужа крови на месте, где бедолаги получают стрелы в конечности. «Ты совсем бесполезна!» — спрашивает меня принц, когда утаскивают шестого. Он медленно встает, и я непроизвольно отступаю. Если он уловил это неконтролируемое разумом движение, то ничего не говорит. Пока он идет ко мне, я чувствую, как его магия кипит под кожей вместе с иррациональной яростью. Он силен и не в себе. Не очень хорошее сочетание». Я бы не стала заказывать это блюдо из меню. Краем глаза я вижу, как Ронок поднимает голову, следя за каждым движением принца, намереваясь броситься на него, если тот меня ранит. Я не могу позволить Роноку вмешаться, они убьют его в мгновение ока. Принц встает передо мной, пугая магией, которая теперь трещит вокруг, как шаровая молния». «Все-таки одна полезная вещь от тебя есть, Купидон», — говорит он, подняв палец на случай, если я не знаю, как выглядит единица. «Он такой придурок! Заставь их любить меня так, как должно любить принца, или я вырву твое сердце и скормлю его твоему ламашту! «Если они не будут любить и уважать меня, тогда я убью их всех до единого, и их кровь будет на твоих руках». Я моргаю от испытываемого ужаса, пытаясь не показать эмоций. «Прошу прощения, принц». В тот самый момент, когда я думаю, что он расплавит мне лицо своей страшной сырой магией, снаружи раздается сильный удар, и принц отвлекается. Он поворачивается на пятках и направляется к двери, отталкивая окота и других солдат. Я следую за ним, слыша грохот беспорядков. От увиденного мое сердце едва не выпрыгивает из груди. Генфины. Сотни генфинов и новые еще прибывают.